Эпилог Граф и графиня Дюботе оставались в своем поместье до рождения малыша. Из столицы их не беспокоили. Несколько писем с королевской печатью пришли буквально через неделю после скандала с наследным принцем. В одном послании его величество гарантировал графу и его семье безопасность. Во втором и третьем настойчиво приглашал вернуться в столицу и взять на себя переговоры с Гангутией и контакты с посольством Гаргулий. Жак вежливо отказался, отговорившись с беременностью супруги. Настаивать король не стал, хотя намекнул на то, что дядюшка графа Дюботе подал в королевскую канцелярию прошение о возвращении ему титула и земель в связи с неразумным поведением племянника. Эмид Жакарт вежливо ответил, что доверяет воле его величества безраздельно. Ответ король написал собственноручно. Поворчав насчет изнеженных дам и трепетных мужей, король пожелал стать крестным будущего графа или графини Дюботе, и на этом конфликт был исчерпан. Примерно через год в боте пришла весть о замужестве леди Каролины. Окончательно промотав свое скромное наследство, лорд Арман выдал ее замуж за богатого пожилого вдовца, бывшего полковника, который с легкостью пренебрег истериками и капризами молодой жены ради наследников. Амелия за городом не скучала. Сначала занималась благоустройством дома к зиме, потом собирала сестру и брата в школы, затем хлопотала по хозяйству, делая припасы на долгую зиму. До весны граф и графиня разбирались с делами, вели активную переписку с управляющими, строили планы реконструкции некоторых предприятий фермерских хозяйств. А весной док Миллиган принял шустрого, крикливого мальчишку, к счастью, совершенно обычного. Остаток весны и лета пролетели незаметно. Крестили малыша Эйрила Александра в деревенском храме. Король прибыть не смог, но прислал вестового с подарками и поздравлениями. Поздней осенью граф решил, что настало время взять малышу Александру еще одну няньку и немного развеяться. Как только появился санный ход, Жак предложил молодой жене навестить остальные дома и замки Дюботе. Целых три месяца они неспешно переезжали в семейной карете из одного дома в другой, любуясь ту грубой каменной кладкой. то толстенными бревнами. Знакомясь с управляющими и экономками, разглядывая старинные интерьеры и доспехи, испытывая на прочность фамильной кровати. Разве удивительно, что в Ботте-холл молодая графиня вернулась вновь беременной? И разве мог граф оставить ее одну? Его Величество вновь поворчал, но, кажется, не особенно рассердился. Когда Александру Дюботе исполнилось три года, и он начал рассказывать маме и няне о снах, в которых летает на больших черных крыльях, Строго следящий за развитием наследника граф сразу написал генералу Карадису, а потом отправился с женой и сыновьями в гости на границу с Гангутией. Там выяснилось, что старший сын унаследовал от отца кровь гангутов и сможет обернуться в подростковом возрасте или во время сильного стресса. Младший же просто человек, но при этом сильный огненный маг. «Впрочем, нашу кровь можно заглушить», – сказал генерал, качая на колени собственного сына. И в этом поможет вегетарианская диета, низкая физическая активность и отсутствие сильных эмоций. Жак проследил за Александром, который в прыжке зацепил цепь, с помощью которой в парадной гостиной спускали люстру для зажигания свечей. Потом перевел взгляд на младшего сына Ричарда Августа, готового зажечь огоньки на оплывших огарках, вздохнул и уточнил. А как усилить кровь? «Кормить мясом? Гонять? Подкидывать испытания?» – хмыкнул генерал, подбрасывая годовалого младенца едва ли не к потолку. «Я понял!» – хмыкнул Эмиджакарт и подмигнул Карадису. «Только мели не говорите, она все еще уверяет, что ждет девочку!» Генерал гортанно рассмеялся. Он ведь сам когда-то рассказал пленнику, что у Горгули рождаются крайне мало женщин. Погостив пограничье недельку, граф и графиня решили наведаться в столицу. За минувшие несколько лет там произошли большие перемены. Бывший наследный принц, помучившись некоторое время с результатом своего поспешного решения, уступил корону наследника младшему брату и уехал в отдаленное поместье. Через пару лет он пожелал вернуться, но не во дворец, а в столичную академию. Там он увлекся изучением магических клятв и их последствий и до сих пор преподает предмет «магическая безопасность», являя собой живой пример неосмотрительности. Он не женат и, вероятно, никогда не женится, чтобы не вызвать в стране смуту. Принцесса Корнелия вышла замуж в другую страну. Поговаривают, что из нее получилась добрая королева, милостивая и милосердная. Особенно ее величество любит устраивать браки своих подданных и даже носит милое прозвище «брачный ангел». Виконт и виконтесса Флаверстоун вскоре после свадьбы уехали в провинцию, а вот вдовствующая виконтесса осталась в столице. Она по-прежнему ведет активную светскую жизнь и очень любит, когда молодые приезжают на праздники и привозят сиятельной бабушке, внучку и внука. Виконт нашел себя в сельском хозяйстве, а его супруга умело ведет дом и радует мужа. Примерно через неделю после прибытия в столицу графа Дюботе вызвали на аудиенцию и настоятельно предложили должность в Министерстве иностранных дел. Отказываться он не стал, но попросил в помощники брата своей супруги. Король отнесся к идее благосклонно, и Брис Фонтен получил свою первую магическую должность. Илана Фонтен к этому времени уже завершила обучение в школе для магически одаренных леди и готовилась к своему первому балу. Через несколько дней после аудиенции у короля Амелия получила письмо от тетки. Пожилая дама чувствовала себя плохо и призывала племянницу, чтобы проститься. Поразмыслив, графиня Дюботе надела потертый плащ, самую простую шляпку и отправилась в гости в экипаже без гербов. Амелия давно простила родственницу и не желала возбуждать в ней зависть. Визит получился скомканным. Госпожа Парис уже едва дышала. Ее сын, кузен Амелии, бросал на скромно одетую родственницу недовольные взгляды и отвечал на вопросы сквозь зубы. Молодая женщина не обратила на это внимания, выслушала торопливые слова тетушки и от души простила ее. Однако после разговора на сердце у графини было тяжело, навалились воспоминания, поэтому она приказала карете ехать шагом до ближайшего угла, а сама заглянула в знакомый сквер. Присела на скамеечку, задумалась, глядя на гуляющих с нянями малышей, отрешилась от всего мира. «Мисс Фонтен, неужели это вы?» – бодрый голос вырвал из грез. «Мистер Четвертинский!» – от изумления Амелия сразу вспомнила долговязого мужчину в потертом сюртуке. «Снова ищете работу? У нас большой заказ!» «Нет, что вы!» – улыбнулась в ответ молодая женщина. «Я просто присела отдохнуть!» «Подумайте, мисс!» – не унимался Четвертинский. «Двести карточек для стола, бальные карточки, меню и приглашение для дебютного бала от самой графини Дюботе!» Амелия покачала головой, чувствуя, как дурные воспоминания и впечатления разлетаются, словно дым. «Мисс Фонтен!» – умоляюще произнес мужчина, делая самые просящие щенячьи глазки. Молодая женщина встала, поправила перчатки, чтобы спрятать смешинку, и шепотом сказала, «Мистер Четвертинский, графине Дюботе просто неприлично самой подписывать свои бальные карточки». Конец.